Глава 17. Высокородный Дон Жуан мрем медленно возвращалась к тому дереву, на котором она оставила свою амазонку, сапоги и чулки. Она напевала веселую песенку, но когда она приблизилась к дереву, песенка сразу замерла у нее на устах. Она увидела на ветвях этого дерева несколько павианов, которые завладели принадлежностями ее туалета и весело забавлялись, примеряя их на себя. Заметив приближающуюся девушку, они не выказали ни малейшего испуга, напротив того, они обнажили клыки и грозно зарычали. Им ли бояться слабенькой, жалкой самки Тормангани? За лесом по открытой равнине возвращались с охотой несколько всадников. Они ехали, разбившись на небольшие группы, так как надеялись на обратном пути выследить на поляне бродячего льва. Мистер Моррисон бэйнс держался ближе к лесу, всматриваясь в волнистую равнину, покрытую мелким кустарником. Он заметил на самой опушке леса какое-то живое существо. Он направил туда коня Его непривычный глаз долго не мог разглядеть, что это такое, но, подъехав ближе, он увидел, что это самая обыкновенная лошадь. Он уже хотел повернуть, когда вдруг ему бросилось в глаза, что лошадь как будто оседлана. Он подъехал еще ближе. Да, действительно, лошадь под седлом. Вглядевшись, он узнал любимого коня Америэм, Он почувствовал приятное возбуждение, предвкушая встречу с прелестной девушкой. Он подскакал галопом к лошади. Мереэм должна быть в лесу поблизости. Ему стало жутко при мысли, что беззащитная девушка бродит одна под джунглям. Джунгли казались ему кишащими кровожадными зверями и преисполненными ужаса. Он соскочил с коня и вошел в лес... Он был уверен, что девушка тут, в двух шагах, и предполагал произвести большой эффект своим неожиданным появлением Он прошел несколько шагов, когда его остановил шум, доносившийся с верхушки ближайшего дерева. Подняв голову, он увидел несколько павианов, которые дико рычали. Подойдя ближе, он разглядел, что в руках у одного из них женская амазонка, а у других сапоги и чулки, — Сердце его замерло при виде этой сцены. Как же иначе это объяснить? Павианы убили Мериэм и сняли с нее одежду. Он содрогнулся при этой мысли. Он все-таки решил крикнуть, позвать ее, но в этот момент, взглянув на соседнее дерево, он заметил в листве ее «Мериэм!» Она цеплялась за ветви с ловкостью обезьяны. Один из павианов приближался к ней с угрожающим рычанием. Моррисон поднял карабин и прицелился, чтобы выстрелить в отвратительного зверя. Но вдруг он услышал, что девушка заговорила. Моррисон едва не выронил ружья от удивления. «Из уст прелестный Мириэм!» Вырывались странные, глухие, бормочущие звуки, похожие на те, которые издавали павианы» обезьяны перестали ворчать и стали слушать они очевидно были удивлены не меньше мистера моррисона бэйнса они медленно приблизились к девушке она не выказывала ни малейшего страха они так плотно окружили ее что бэйнс не мог стрелять из боязни попасть в нее да он и забыл совсем о своем ружье он застыл на месте сгорает любопытство девушка разговаривала с павианами Они дружелюбно отвечали ей. Затем они начали возвращать ей одну за другой все принадлежности туалета. Пока она одевалась, они, обступив ее, весело болтали, а девушка смеялась и отвечала. Мистер Моррисон бэйнс сидя внизу под деревом, таращил глаза от удивления. Затем он встал и вернулся к своей лошади. Когда через несколько минут... Мариэм вышла из лесу, она нашла его возле своего коня. Он смотрел на нее с невыразимым удивлением и даже с некоторым страхом. «Я увидел вашу лошадь, — сказал он, запинаясь, — и решил подождать вас здесь, чтобы проводить домой. Вы не сердитесь?» «Конечно, нет», — ответила она. «Напротив, я очень рада». «Они ехали рядом». Моррисон несколько раз бросал взгляд на строгий красивый профиль девушки и не мог понять, был ли это фантастический сон, или он видел в действительности, как эта милая женственная барышня минуту назад так странно, даже неприлично, забавлялась с отвратительными павианами и беседовала с ними так же легко и непринужденно, как беседовала с ним. Все это было невероятно. Непостижимо, однако он видел все это своими собственными глазами. И когда он глядел на нее, другая навязчивая мысль кружилась у него в мозгу. «Девушка так мила, так притягательно красиво но, увы, он ничего не знает о ней, ни о ее происхождении, и ее окружает какая-то тайна». Что же это за необыкновенная девушка, которая лазает по деревьям и беседует с павианами в джунглях? Непостижимо. Моррисон снова нахмурил брови. Мариэм взглянул на него. «Вам жарко», — сказала она. «Это странно. Сейчас стало довольно прохладно, солнце уже садится. Почему же вы так разгорячены?» Ему не хотелось говорить ей, что он видел ее с павианами, Но вдруг, неожиданно, для самого себя он заговорил. — Я разгорячен от волнения, — сказал он. Я проезжал мимо опушки и заметил вашу лошадь. Я пошел в лес искать вас и хотел удивить неожиданным появлением, но мне пришлось самому порядочно удивиться. Вы сидели на дереве с павианами? — Ну да. Так что же? Она сказала это равнодушно, как будто... Барышня, интимно беседующая в джунглях с дикими зверями, было самым обыкновенным явлением. «Боже, как это было ужасно!» — воскликнул Моррисон. «Ужасно?» — повторила Морреа, с удивлением поднимая брови. «А что же тут ужасного? Это мои друзья. Разве это ужасно, когда разговаривают с друзьями?» «И вы действительно говорили с павианами?» Они понимали вас, а вы их? — Ну, конечно. — Но ведь это отвратительные животные, самые мерзкие, самые низкие животные. — Они совсем не мерзкие, — ответила мирем Мои друзья не могут быть мерзкими. Я жила среди них много лет перед тем, как Бвана нашел меня и взял сюда. Их язык мой родной язык. Неужели я должна перестать разговаривать с ними только потому, что мне пришлось на время поселиться среди людей? — На время? — вскричал Моррисон. — Не хотите же вы этим сказать, что собираетесь снова вернуться к ним? — Ну, знаете, мы уже договорились до нелепости. — Нет, вы просто мистифицируете меня, мисс Мэрриэм. Вы когда-нибудь хорошо... Обошлись с этими павианами, они вас узнали теперь и не тронули. Но чтобы вы когда-нибудь среди них жили... Нет, нет, это слишком нелепо. Тем не менее это так, — настаивала девушка. Она видела, что при одной мысли об этом он испытывает неподдельный ужас, сквозящий во всем его тоне и обращении, и забавлялась его растерянностью. Да... Я жила среди больших обезьян и ходила почти ногая. Я спала на деревьях в листве. С корком и окутом я охотилась за антилопами и кабанами и ела сырое мясо. Я любила с высокой ветви делать гримасы нумя-льву и швырять в него ветками. Он так рычал от злобы, что вся земля кругом дрожала. Корок устроил мне шалаш на ветвях огромного дерева и приносил мне плоды и мясо. Он защищал и кормил меня. Он был очень добр ко мне. До тех пор, как я попала к быванию и моей дорогой, Никто, никто не был так добр ко мне. Голос ее задрожал. Она совершенно забыла, что собиралась подразнить мистера Моррисона. Она вспомнила о Короке. Она так давно не вспоминала о нем, Некоторое время они ехали молча, погруженные в собственные мысли. Перед девушкой вставал образ прекрасного юноши с леопардовой шкурой на плече. Вот он возвращается с охоты, прыгая по ветвям деревьев с еще теплой добычей за плечом. За ним виднеется грузная фигура огромной человекообразной обезьяны. Мариэм смеется и радостно прыгает на гибких ветвях, приветствуя их возвращение, о как сладко вспоминать это а вот перед ней встает и другая картина длинные темные ночь жуткие ночи джунгли так холодно сыро и неуютно во время дождей словно из какого то адского подземелья доносится снизу рычание невидимых хищников там пантеры львы опасные гады змеи ужасные ночь Но они с лихвой искупались ясными солнечными днями, дикой свободой джунглей и, больше всего, дружбой корока. Моррисон думал о другом. Мысли прыгали и путались у него в голове. Чем глубже он разбирался в своих чувствах, тем очевиднее становилось для него, что он действительно влюбился в эту девушку, о которой ничего не знал до этой поры и даже был готов подарить ей свое благородное имя. Он не может жениться на ней, как не может жениться на какой-нибудь павианихе. Для нее будет достаточно его любви. Имя же свое он предоставит другой женщине из своего круга. Девушка, которая, по ее же словам, жила полуголая среди обезьян, не может иметь очень точных представлений о добродетели. Если он сделает ее своей любовницей, и это будет для нее слишком много. Чем больше мистер Моррисон бэйнс думал об этом, тем более он убеждался, что это самый благородный поступок. Как счастлива будет она там, среди лондонской роскоши! Она вдоволь будет пользоваться его любовью и его текущим счетом в банке. Но был один щекотливый пункт, который он хотел выяснить, прежде чем приступить к выполнению своей блестящей программы кто же были такие корок и акут спросил он акут был мангане ответила меррэ а корок тармангани а позвольте узнать что это значит мангане и тармангане девушка рассмеялась вот вы тармангане объяснила она а мангане это те кто покрыт шерстью вы их зовете обезьянами значит корок был белый человек да и он был вашим ж... вашим э... он запнулся и покраснел девушка смотрела на него такими светлыми невинными глазами что ему стало вдруг стыдно моим чем — спросила она простодушно, не догадываясь, на что намекает мистер морсон Вашим... Э -э -э братом? — пробормотал тот. — Нет. Корок не был моим братом, — ответила она. — Вашим супругом в таком случае? Мариэм звонко расхохоталась. Она была очень далека от мысли, что подобный вопрос оскорбителен. — Супругом! — вскричала она. «Ну как, по-вашему, сколько мне лет? Я слишком молода, чтобы быть замужем. Я никогда не думала о таких вещах. Корок был...» На этот раз она замялась, так как никогда раньше не пробовала разобраться, а кем ей приходился корк «Ну да, корок был... ну, просто корок». И она снова залилась веселым смехом над удивительной ясностью своего определения. Он смотрел на нее и слушал ее. Она говорила, казалось, так искренне, но Моррисон все-таки никак не мог проникнуть в тайны ее девичьей души. В то же время ему хотелось, чтобы его предположение относительно неустойчивости ее добродетели оказались правдой, иначе ему придется оставить свои планы. Почтенный мистер Моррисон Бэйнс до известной степени не был лишен чувства совестливости. Вскоре после того, однажды вечером, они вдвоем сидели на веранде. Они только что кончили партию тенниса. Выиграл Моррисон. Он действительно был очень хорошим спортсменом. Он рассказывал Мериэм о Лондоне и Париже, о театрах, балах и банкетах, о прелестных женщинах и удивительных платьях, об их развлечениях, об их богатстве и блеске. Мистер Моррисон был большой мастер по части увлекательной хвастливой болтовни. Его эгоизм сквозил в нем на каждом шагу, но он не был ни назойлив, ни утомителен. Нариэн была очарована. Его рассказы казались молодой девушке волшебными сказками. Сам Моррисон... Представлялся ей великим и удивительным человеком. Завраженная она молчала. Замолчал и он, и вдруг нагнулся к самому ее уху. «Мериэм», — прошептал он, — «моя маленькая Мериэм. Могу ли я надеяться, что вы позволите мне называть вас маленькой Мериэм?» Девушка взглянула на него широко раскрытыми глазами, но он уже стоял в тени, и она ничего не увидела, Она дрожала, но не отворачивалась от него. Он обвил руку вокруг ее талии и прижал ее к себе крепче. — Я люблю вас, — шептал он. Она молчала. Она не знала, что сказать. Она ничего не знала о любви. Она никогда не думала о ней, но ей казалось, что это очень хорошо, когда любят. Так мало в своей жизни видела она доброты и сочувствия. «Скажите же, скажите, Барматалон, скажите, что вы тоже любите меня!» Их губы сблизились. Вдруг она ясно представила себе корока и вспомнила его поцелуи. И тут она впервые догадалась, что значит любовь. Она осторожно выскользнула из его рук. «Ну, я не знаю, я не уверена в этом. Нужно подождать, я еще молода для замужества». Я боюсь, что Париж и Лондон испугают меня. Мериэм поднялась. Образ Корока вновь встал в ее воображение. Спокойной ночи, — сказала она. Мне жаль будет покинуть эту страну. И она показала на звездное небо, на огромную луну, на темные заросли джунглей. О, как я люблю ее! Лондон вы полюбили бы еще больше, — искренне сказал он. И Лондон полюбил бы вас. Вы были бы знаменитейшей красавицей в любой европейской столице. Мир был бы у ваших ног, Мериэм. Спокойной ночи, — повторила она и вышла. Моррисон вынул папироску из портсигара, закурил и, улыбаясь, выпустил струйку дыма, и струйка синее полетела к луне и растаяла в ее свете.